Глава 23. Арк нибос Когда запищал сигнал входящего звонка, я уже знал, что ничего хорошего меня не ждет. И оказался прав. С экрана смотрело окровавленное лицо Витара с заплывшим глазами разбитыми губами. Потом камера отъехала. и Я увидел, что мой капитан висит, закрепленный в кандалах, посреди какого-то грязного отсека, а рядом с ним стоит лесварка вся увешанная золотами, закутанная в дорогие меха. В руках у нее был включенный энергобич. Рукояткой бича она ткнула витара под подбородок, заставляя поднять голову, и мурлыкающим тоном произнесла. «Нас хорошо видно?» Мужской голос за камерой что-то утвердительно пробормотал. «Отлично!» — она хищно ухмыльнулась. «Экипаж Аргара! Ваш капитан находится в моих руках и только от вас зависит!» «Будет он жить или сдохнет?» «У вас есть три дьюта, чтобы решить, что вы выбираете?» «Если жизнь, я обменяю вашего капитана на Леофар. В противном случае его ждет очень-очень нелегкая смерть. Я постараюсь сделать так, чтобы он пожалел о том, что попался мне в руки». Она коротко, почти без замаха, стегнула его электрической плетью. Витар вздрогнул и зашипел. На его груди вспух багровый рубец, сочащийся кровью. «Тварь!» Не выдержав, я вскочил. «Да кто ты такая?» «Арк — это запись!» Тихо проговорил Олес, ложа руку мне на плечо. Я нервно скинул его ладонь, взъерошил волосы и зарычал. Но он был прав. Это всего лишь брасова запись. Визуализат. «Через три дьюта я свяжусь с вами по спейшеру». Продолжала ли сварка, поглаживая рукояткой энергобича свежую рану на груди Витара? «И очень рассчитываю на положительный ответ. Найти мой корабль не пытайтесь. Надеюсь, вы поняли, что со мной шутки плохи». Она махнула рукой, и экран погас. Запись закончилась. Я застыл, пытаясь переварить услышанное. «Это женщина. Кто она?» Наргар на напали шума и... Они никогда не позволят, чтобы ими управляла баба, пусть или сварка. Единственный вариант. Им приказали быть у нее в подчинении. Причем приказал тот, кого они сами уважают и боятся. «Мы отдадим им Леофар?» Я резко развернулся и уставился на пилота. «Что? Мы отдадим им Леофар? Обменяем на Кэпа? Это же единственный выход!» «Нет!» – жестко отрезал я. «Но она же убьет его!» нахмурился Олес. «Не убьет. Задьют, я что-нибудь придумаю. По крайней мере, надеюсь на это. Мне срочно нужно какое-нибудь чудо».